Семейная книжка ФРГ – свидетельство, в котором записаны основные данные о родителях и семейном положении граждан. «Ваши родители, стало быть, заключили брак в Нойроде?» «А родились вы в Бреслау?» Он вертел мою семейную книжку в руках. «В сентябре 1961 года ваша матушка получила семейную книжку?» Он посмотрел на меня испытующим взглядом. «Известно ли вам, что побудило вашу мать получить семейную книжку именно тогда?» Трудно было выбрать для этого более неподходящий момент. Я пожал плечами. Ваша матушка намеревалась снова выйти замуж? Какие-нибудь хлопоты по поводу наследства? Не имею представления. Служащий магистрата поднял трубку телефона, набрал номер, попросил дать ему справку из дела моей матери, терпеливо стал дожидаться ответа, а затем подтвердил полученную им наконец информацию, что-то пробурчав в ответ и коротко кивнув, Затем он с горделивым видом обратился к нам. «Дело обстоит именно так, как я предполагал. Ваша матушка утратила свои документы во время бегства. Когда она обратилась за новой семейной книжкой, мы послали запрос в магистрат номер один Восточного Берлина. Этот магистрат отвечает за те области, которые отошли к Польше и России. Ответа мы не получили». то ли потому, что отсутствуют соответствующие документы, то ли потому, что после возведения стены они просто не отвечали на запросы из Западной Германии. Тогда ваша матушка предъявила копию письма вашего отца, который писал своим родителям, что вступил с ней в брак, и привела свою подругу, подтвердившую под присягой, что данные, сообщенные вашей матушкой, соответствуют истине. Как звали подругу? Сейчас это не имеет значения. Сейчас важно то, что теперь у нас установлены контакты с Польшей, и что нам доступны архивы с актами гражданского состояния, о чем раньше можно было только мечтать. Мы направим запрос в Нойрады и Бреслау, и тогда вы, наконец, получите документально подтвержденное свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации брака ваших родителей». Чиновник торжествующе улыбался. «А мне не нужно другое свидетельство о рождении, мы хотим пожениться». «Я вас понимаю, но и вы нас поймите. У нас теперь хорошие контакты с Польшей». Я с большим уважением отношусь к своим коллегам в дружественном нам польском округе, и мы должны поддерживать нормальную деловую переписку, которая, наконец, стала возможной после долгих лет холодной войны. Это займет всего несколько недель. Если нет оснований сомневаться в достоверности семейной книжки, выданной в 61 году, то вполне достаточно и ее. Я ничего не смыслил в тонкостях административного права и в записях актов гражданского состояния, «Но ведь наверняка по существу дела я прав». Он взглянул на меня, словно желая сказать «до сих пор я шел вам навстречу, но могу заговорить и по-другому». «Вы имеете право подать жалобу, если считаете, что так будет быстрее». Барбара переводила взгляд то на меня, то на него. Что он говорит? «Он говорит, что ему недостаточно семейной книжки моей матери, и что он намерен навести соответствующие справки в Польше, и что мы не можем ничего против этого предпринять». «Нет, я этого не говорил. Я ничего не можем предпринять, что позволит нам быстрее пожениться. Судебное разбирательство по нашей жалобе продлится дольше, чем отправка запроса в Польшу и получение ответа». Барбара, которая была не в состоянии понять правовой ошибки, совершаемой чиновником, и дерзости, с которой он это делал, улыбнулась ему. «Через несколько недель, говорите? Не могли бы вы быть так любезны и немного ускорить это дело?» И не перезвоните ли вы нам, когда ответ из Польши придет? Он позвонил нам через пять недель и пригласил на прием. Эти недели тянулись для меня намного мучительнее, чем для Барбары, которая со смехом сказала, «Женаты мы или нет, не такая уж большая разница». Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Я знал, что если мы поженимся, я не стану от этого любить Барбару еще сильнее и не буду больше уверен в ее чувствах, чем сейчас». И все же я иногда просыпался по ночам, лежал рядом с ней и снова чувствовал страх, который когда-то, до того, как вернулся ее муж, не давал мне спать. Я хотел отделаться от этого страха. Чиновник магистрата встретил меня с покровительственной любезностью. — Садитесь, пожалуйста. Вы сегодня один, без вашей невесты. Что ж, может быть, это к лучшему. Он открыл дело. Вы не совсем доверяли надежности наших контактов. Однако он наслаждался своим триумфом. Наши польские друзья очень хорошо поработали, очень хорошо поработали. Нам известно, что в сентябре 1944 года в Нойроде не было зарегистрировано брака на фамилию Дебауэр, а в Бреслау в апреле 1945 года не было зарегистрировано рождения Петра Дебауэра, а было выдано свидетельство о рождении Петра Графа, матерью которого является Элла Граф